Сказал Араки и покраснев поправился То есть я хотел сказать Господ иностранцев А где же Кели Майтана? Она была за колодцем Вон в тех зарослях Показал монашек Но после того, что случилось Отец Саген провел церемонию очищения Сжег павильон дотла Чтобы отогнать от нехорошего места злых духов Сжег Нахмырился вице-консул Ну, рассказывайте Лишь то, что видели собственными глазами И, пожалуйста, ничего не упускайте Никаких подробностей Араки кивнул и старательно наморщил лоб Значит, так На рассвете я проснулся и вышел по нужде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 Вы знаете, якогамские кагамские дворняшки очень трусливые, прогнать их нетрудно. Но эти собаки были странные. Они не убежали, а на меня с рычанием и лаем. Так что я не в шутку испугался и кинулся бежать по направлению и Майтана. Собаки отстали, я остановился возле павильона перевести дух. И вдруг заметил нечто удивительное. Отшельник сидел в бочке с водой. Я знал, что по воскресеньям вечером отец Мейтан принимает фуров в саду рядом со своей кельей, наслаждается теплом, чистотой, стрекотом цикад. Но не до рассвета же. Голова Мейтана была запрокинута, и я решил, что он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 Вы уверены? Да, я даже отдернул руку Становилось светло, и я заметил, что мейтан белого цвета Такими белыми не бывают даже гайдины А еще я разглядел На шее у него две красных точки Вот здесь послушник передернулся и с опаской поглядел по сторонам Мне стало не по себе Я попятился и споткнулся об Сан. Она лежала в высокой траве и была в черном кимоно Поэтому я ее не сразу разглядел Но тут я закричал Побежал в братский корпус и поднял всех на ноги Это уже потом мне объяснили, что на Майтана напал паук-оборотень и высосал из него всю кровь. Лекарь сказал, что Сигума не оставил в жилах мертвеца ни единой капельки. <звучит> ни единой? Водка? А где бочка, в которой сидел Майтан? Я бы хотел на нее взглянуть. Послушник удивился. Как? <г fill> где?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 если вам будет угодно выслушать мое ничтожное мнение. Отец Мейтан сам виноват. Как это можно, чтобы Гадзин вознамерился стать Буддой? Не мудрено, что Сигума на него разгневался. Вот и вы, господин, знаете слишком много для иностранца. Даже про то, как медитировать... Перед изображением лотоса Лучше бы вам уйти отсюда И чем скорее, тем лучше Сигуму где-то здесь Он все видит, все слышит Благодарю за добрый совет Слегка поклонился Фандорин, навелся на пепелище, побродил по поляне Задумчиво пробормотал вслух опять по-русски «Что за странная судьба? Родиться в Петербурге, закончить училище правоведения, дослужиться до коллежского советника, а потом стать мейтаном и насытить своей кровью японского оборотня». Присел на корточке, поковырял землю, то же самое проделал усточные канавы, но провозился там дольше, минут этак с три. Покачал головой, встал. Ладно, теперь к реподобному. У порога настоятельского дома топтался детина, плечи которого служили Эмиты и ради средством передвижения. Вице-консул вспомнил, как бесцеремонно калека обходится со своим слугой. Слов на него она не тратила. Если нужно было повернуть налево, дергала за одно ухо. Если направо, за другое. Если хотела остановиться, нетерпеливо молотила веером по макушке. Здоровяк сносил такое обращение самым смиренным образом. Когда он бережно усаживал свою хозяйку в покоях сагена, то по оплошности слишком сильно сдавил ее своими ручищами. Маленькая злюка немедленно впилась ему в запястье мелкими острыми зубками. Да так, что выступила кровь! Но слуга безропотно стерпел наказание, И еще раз в извинениях. Послушник Араки поднялся по ступенькам, а Фандорин задержался подле слуги. Как тебя зовут? Кенкити, грубым язычным басом ответил здоровяк, он был на пару дюймов выше Раста Петровича, то есть необыкновенно высоким для туземца. Грудь как бочка, широченные плечи а руки — с хорошую оглоблю. Из-под низкого лба на Гейдзина смотрели сонные припухшие глазки. «Тебе должно быть очень много платит за такую нелегкую службу?» — спросил Фандорин с любопытством, разглядывая великана. «Я получаю кровь, еду и десять ценов в неделю», — равнодушно пророкотал тот. «Так мало?»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 «Она такая красивая, она, как куколка, Хинонинге, которую ставят на алтарь в праздник девочек!» «Воистину, о Асангум, о вкусах не спорят», подумал Распетрович, поднимаясь на крыльцо.